Еще раньше, в марте и апреле, ультрамонархисты заставили большинство зависящих от них депутатов проголосовать за крайние реакционные законы, в частности, о так называемом эмигрантском миллиарде, то есть о возмещении эмигрантам в двадцатикратном размере их доходов по состоянию на 1790 год и о светотатстве в котором надругательство над религией карается смертной казнью. Этот закон бьет по человечности, не защищая при этом религии, замечает тогда надменный автор гения христианства. У Александра же настроение самокритическое. Львен Ле и я, мы упорно продолжали работать вместе, но все это не давало никаких результатов. То, что заставляло нас громко кричать о несправедливости директоров и о плохом вкусе комитетов, чуть тише – Я и сам, воздавая нашим произведениям по заслугам и будучи честным перед собой, на месте директоров не принял бы. Он размышляет о предсказании Лассаня, обещавшего большие перемены в литературе. Явно они уже происходят, выдавили под воздействием скриба. До него то была просто канва, по которой вышивали актеры. Распевая на известные мотивы, с 1818 года Скрип начинает писать настоящие пьесы с предусмотренной музыкальной партитурой, тяготеющей комической опере. И вскоре некоторые Водовили будут обходиться вообще без куплетов. Александр решает продолжить атаку на этом фронте, но на этот раз с помощью профессионала чтобы он вставил в наши пьесы «Не знаю что», но чтобы это было завершающим мазком в картине. Адольф охотно принимает это предложение. Их выбор останавливается на джеймсе Руссо, популярном авторе, ибо приятели Рамье. Оба выпивохи, любители розыгрышей. Рамье плохо кончит, станет префектом. Руссо попросится к нему в секретарий. Рамье попросит два дня на размышления, потом откажет, мотивируя тем, что все собранные о нем сведения в один голос свидетельствуют, что лучший друг слишком любит выпить. Александр и Адольф заманивают его обедом и шампанским Клювеном с условием, что прежде прочитает все ими писанное Доброго слова не удостоилось ни одной из произведений. Мелодрамы, построена на слишком известных романах, выдавили основаны на банальностях. Врачнее Руссо выпивает первую бутылку. Чтобы ее развеселить, Александр с его рассказывает охотничью историю о близоруком парижанине, приехавшем в Вилер-Котре, роскошную картину, С множеством гусей и другой птицей, испутавшим ноги коллеги с оленьими ногами. При виде второй бутылки Руссо оживляется. Наконец-то новый сюжет. Надо только завернуть его в любовную интригу. Близорукий охотник, назовем его Папийон, должен жениться на молоденькой девушке, которая любит другого. А ноги, по которым палит Папийон, это ноги ее отца. В результате охотнику отказывает соперник торжествует финальный хор занавес бурные аплодисменты жажда жажда Адольф откупоривает третью бутылку за какой-нибудь час план любви и охоты готов но руссо не слишком-то в нем уверен. одну сцену будущей пьесы разделили на троих семь первых александру, семь следующих — Адольфу, и последнюю треть — Руссо. Через неделю они встречаются вновь на ужине с возлияниями. Прочли мою часть, она имела самый большой успех. Один куплет особенно восхитил Руссо. Папион поет на мотив к храму Гиминея. «В ужасе, в бекас, в страхе куропатка». «Я ловкий охотник. Меня знает весь Париж и опасен, как бомба. Все падает вокруг от моих выстрелов».